Занятие для нее нашлось сразу внизу, в обеденном зале гостиницы. Хозяин, бывший, а по его собственным представлениям и будущий, сидел за столом. Она же, гостья, обслуживала его без лишних вопросов. Он же, безо всякого сопротивления, дал себя обслужить этой молодой незнакомке. Она умела управляться с кофейной машиной. Она легко ориентировалась в кухне, как будто... Проработала там целую вечность, и ей не нужно было спрашивать, где лежат салфетки, где ложечки для яиц, где подставки, где оливковое масло, перечница, солонка, полная свежей соли крупного помола прямо из солеварни. Побрякивание ее сережек во время ее перемещения между кухней и залом, без видимой спешки, еще один уютный сокровенный звук среди гула воскресного движения на дороге. особенно на дороге в направлении Дьёппа, к побережью Атлантики. Как и прошедшей ночью, когда из комнат наверху раздавался голос хозяина, теперь, в обеденном зале, сидя за длинным столом, хозяин продолжал разговаривать тише, отчетливее и, в отличие от ночи, достаточно ясно, внятно произнося слово за словом, фразу за фразой, только непонятно, с кем он разговаривал. С самим собой? С незнакомкой? Он смотрел при этом прямо перед собой, сидя с прямой спиной, вытянув шею, словно для того, чтобы держать в поле зрения происходящее вдали и одновременно в самом укромном уголке, весьма просторной даже для ресторана кухни. Против обыкновения, как бывает, когда кто-то, сидящий в зале, обращается к тому, кто находится в кухне, и гремит там посудой, ей не нужно было всякий раз выбегать и переспрашивать. Она и так, даже среди грохота тарелок и металлических сковородок, прекрасно слышала каждое слово, долетавшее из зала пространной речи. Хозяин начал с того, что поведал какой-то изнурительный труд — застегивать по утру пуговицы на его специальной воскресной рубашке. Чего стоит только определиться, с какой из трех пуговиц на рукавах, на левом и на правом, начать с ближней, средней или дальней. Последняя при этом обладала тем преимуществом, что именно благодаря ей рукава рубашки, как следует, натягивались и манжеты плотно прилегали к запястью. Прямо как вторая кожа, только более красивая и привлекательная. А потом, когда с этим все решено, следующая проблема — втиснуть выбранную пуговицу в петлю. Да, именно втиснуть, потому что в очередной раз пуговица оказывалась слишком большой для этой петли, или после стирки в горячей воде рубашка из специальной воскресной материи села. Эта петля была слишком маленькой, Битых восемь минут, несчастливое число восемь, и несметное количество секунд, бился он в поте лица, над застегиванием рукавов, и всякий раз пуговица выскальзывала, выпрыгивала, вышмыгивала из дырки. Именно в тот момент, когда он думал, что протолкнул ее. Это точное указание времени относилось, правда, только к более легкой части данной процедуры, к застегиванию правого манжета, правого рукава, левой рукой. Другая сторона в два раза больше времени, в два раза больше пота, или наоборот, другая сторона была более простой, а первая как раз сущая мука. Он точно уже не мог сказать, а потом... Открывание всех этих вакуумных упаковок, покупаемых на оптовых рынках, масла, в ресторанных порциях ветчины, сыр на всех написано «легко открывается», а потом сломанный ноготь на большом пальце, и что открыл? Ничего, ни масла, ни ветчину, ни сыр. У него сразу руки опускаются, и он заранее готов «сдаться». Причем это не только сейчас, как только он видит, неважно, на каком продукте надпись «легко открывается» или на каком-нибудь устройстве, которое нужно собрать «легкая сборка» или «легкий монтаж», его прямо травматизируют, пардон за это слово, все эти якобы «легко открывающиеся» и «легко монтирующиеся» штуки. Он помолчал какое-то время, а потом снова подал голос — Я не сдамся. Сохраню свое заведение. И первым делом я дам Оберже Дидьёб новое название. Я его перекрещу торжественно. Устрою по такому случаю праздник для всех. Приглашу гостей с разных концов. Устроитель праздника приглашает приходить всех в большом количестве. Переименую в «Гостиница в глубине страны». Уже было название «Дали у моря». но в глубине страны другие дали. И вот отсюда, возле моей перестроенной гостиницы, в глубине страны, она и должна начаться, эта даль. Отсюда она должна развернуться. Здесь будет ее исходная точка. Как я прикипел душой к этому месту, где когда-то хозяйничал мой отец, а до него мой дед. Слава ему! И слава обеим трассам, ведущим и к океану, и вглубь страны. Как я люблю шум от этих машин, едущих и туда, и туда, и как мне не хватает того, чтобы вы сворачивали оттуда сюда к моему караван-сараю, если бы они знали, какими красивыми они мне все кажутся в своих машинах на пересекающихся дорогах, все до единого. все эти разные профили, лбы, носы, лысины, подбородки, даже совсем скошенные. Услышь, они, какие они все прекрасны! Они бы все, все до единого стали бы хорошими людьми, настолько хорошими к тому же, что съезжали бы с трассы ко мне на парковку и дали бы мне их всех обслужить, этих типов, этих бездельников, этих никчемушников. Пока же довольны того, что они... Сидя в своих машинах, поднимают руку, чтобы поприветствовать меня. Приветствующие силуэты. Да, вот здесь у меня она и начинается, новая даль. И для вас невнимательные, для вас неверные, для вас канальи, для вас жулики, для вас неплательщики, для вас скверные клиенты. Но все. Довольно. Больше ни слова о вас. Вернемся к месту. Вон там дрожит на воскресном ветру дождевая лужа. А вон там квитанция по сделанным ставкам ипподрома в Ангене. Как она дрожит над мыском между двумя дорогами. А там, в придорожной канаве, камыш, от которого во все стороны разлетаются споры. А там бывший стенд для осеменения коров, как бык все время сползает с из задницы. Презерватив в кустах, развалившаяся туалетная будка. Собака, которую выводят по большой нужде на поле, но у нее ничего не получается, как она корчится. Плакат с позапрошлой весны, приглашающий в дискотеку Джулия Сезар. Покосившийся крест на могиле американских солдат, погибших в 1944 году, скоро совсем повалится. А теперь человек в машине, закуривающий сигарету. Женщина, распускающая волосы. Водитель, кричащий вслед другому «Мудак!». Водитель, сигналящий другому, чтобы тот убирался с дороги. Водитель, подрезающий другого. Ребенок на заднем сидении, который машет рукой только вот кому. Ах, как давно я не видел детей. Но вернемся к делу. Прошу вас приходить в больших количествах. Нет... «Я не уйду отсюда. Я не отдам этот треугольный пятачок. Я не сдамся. Я не дам умереть своей гостинице. Я люблю этот треугольный пятачок возле перекрестка больше всего на свете. Здесь, на этом месте, начинается даль. Она здесь, перед моими глазами, на расстоянии вытянутой руки». «Да что я говорю! На расстоянии локти? Да что я говорю! Рукой достать этот треугольник! Тут он всегда был пристанищем для не имеющих крова, и он снова должен стать таковым и таким остаться!» Только теперь хозяин, смотревший все это время прямо перед собой, повернул голову к ней, стоявшей в дверях кухни, и она впервые увидела его лицо, или он впервые показал ей свое лицо. Совсем не такое старое, как ей представлялось. Почти молодое. Нет. Детское. В первую очередь глаза. И одновременно это было лицо, на котором играла, как, наверное, может неожиданно заиграть на лице только старого человека, добродушная ярость. Яростное добродушье. Он дал ей знак, и она, последовав его молчаливому приглашению, подсела к нему. «Как мило вы...» «Подсели ко мне!» — хотел он воскликнуть. Точно такое же восклицание буквально он однажды услышал от одного посетителя, давным-давно сказавшего это его хозяина, молодой официантке, подсевшей к нему в порядке любезности. Как давно это было! И сделавшей то же самое, что сделала теперь эта красивая молодая чужачка. Он оставил восклицание при себе, как будто говорить такое было чем-то неприличным. Зато последовавшее чуть позже начиналось с восклика, восклик, восклицание, только разве что во сне, в глубоком сне, он был в состоянии издать его то самое восклицание, в котором он был уверен, которое уже давно захватило его целиком, а не только сегодня, и которое было, по его убеждению, наряду с почтительным содроганием, лучшей частью человека вообще». Тихое содрогание и громкий восклик. И вот теперь этот восклик прозвучал громко, но обезнажимо, без особой яркости. Едва ли тут было что-то необычное. Обширное тело типичного трактирщика, широкая грудь, толстая шея, большой круглый череп и жирные щеки, как на старых рекламных щитах, и одновременно голос, издающий этот восклик, теперь тонкий, Тонюсенький, как будто насмехающийся над тем, что он сам восклицает. «Это я, мол, так, не всерьез, хотел попробовать преподнести совсем другое, прямо противоположное тому, что так необходимо было, судя по всему, выкрикнуть. Восклицание, которое пропищал голосом первоклассника, в первый раз идущего в школу старик-хозяин, обитавший на треугольном пятачке». У пересечения региональных дорог звучало так. «Как не хватает мне тут, на этом месте, соседей!» Сколько соседских праздников, и ни одного настоящего, ни одного надежного соседа! В продолжении его дальнейшей речи без восклицаний стало ясно, что он имеет в виду не столько реальных соседей в плоти, сколько образ соседей, сохранившийся у него со времен детства, из старых книг или еще откуда. Вот были когда-то соседние дома, ни дверей, ни окон. Впрочем, было почти не видно, не говоря уже о людях или хотя бы о силуэтах. Видны были почти исключительно крыши, а на крышах могла попасться одна черепица из стекла, как украшение, специальная или случайное. а потом линия конька, идущая наверх. Одна черепица верхом на другой, впереди идущий или ведущий. И так все черепицы конька друг за дружкой, как собранная невидимую упряжью кавалькада, направляющаяся в безымянную сторону света, независимо от флюгера, который показывает на север, юг, восток и запад. Именно благодаря крышам создавались или были созданы уже давно образ И чувство соседства, образ, подобный чувству, образ как чувство. А над крышами еще более выразительное, чем все остальное, трубы, дымоходы, лес, чем они, или нет, дым. Ни с чем не сравнимый настоящий дым из настоящих дымоходов. Чувство общности и одновременно представление о ней совершенно особого свойства, когда ты стоишь у окна в своем доме и видишь во всей округе, которая только так и складывается в круг при тихой погоде, все эти вертикальные параллельные столбы дыма при ветре. Такие же параллельные, но ложащиеся уже по диагонали в бурю, параллельные. но вытягивающиеся по горизонтали с дымом, вываливающимся повсюду из труб и щеменей и норовящим чуть ли не вихрем разлететься во все стороны. Но самое сильное ощущение соседства возникает при ясной, спокойной погоде, когда ты смотришь на все эти почти невидимые столбы дыма и скорее угадываешь их очертания по легким завихрениям воздуха над крышами. При этом чувство общности при виде дыма хоть поднимающегося столбом, хоть разлетающегося клочками из небольших труб в сравнении с более крупными, массивными, высокими трубами, было обратно пропорционально внешним параметрам вместительности трубы, объемом ее содержимого. Порой чуть ли не чувство нежности по отношению к соседней крыше или даже ко всему дому, и почему бы и нет, к его, Неизвестным и остающимся неизвестными обитателям возникавшее стоило обнаружить, что случалось не так уж редко. Такую мелкую трубу, узенькую, как печная, и при этом не больше цветочного горшка, и уж точно не выше какого-нибудь поварского колпака. Нередко? Да, часто. Очень часто. И под конец хозяин, помолчав некоторое время, снова издал восклицание все тем же тонким голосом, причем так неожиданно, что сидевшая рядом с ним незнакомая девушка вздрогнула, будто слова его громыхнули громом. Но в действительности, как часто, более чем часто, я особенно, когда видел перед собой поднимающийся к небу прямой, как свечка, столб дыма, представлял себе того невидимого, находящегося в доме под крышей, Абелем, о себя самого, находящегося здесь, его злым братом Каином!» Выкрикнув это, он тут же обратился к начатому судоку и начал быстро водить карандашом по полю, как будто перед ним был ткацкий станок. Было такое впечатление, что он готовится написать кому-то письмо. Вот только у него не было никого, кому бы он мог написать». Воровка фруктов, прежде чем выдвинуться в путь, уединилась на некоторое время в каморке под каменной лестницей. Казалось, будто она может там, именно там, где больше трех шагов не сделаешь, и где почти не повернуться, набраться сил для предстоящего. Эта комнатушка, этот укромный уголок, так она считала, так она решила, так требовала история ее и других должна была служить ей местом собирания сил. Здесь не понадобятся никакие спортивные снаряды или приспособления, ни гантели, ни беговые дорожки, ни испандер. И без обычных утренних упражнений ей тоже придется обойтись. Никакого замахивания палкой, заменяющего собой воображаемое копье, без последующего броска. Никакого ритмичного протягивания и закругления пальцев, тянущихся к воображаемому фрукту на воображаемом дереве. Если в комнате и был специальный снаряд, укрепляющий силы без особых усилий, так это только книга. Укрепляющие силы, и почему бы и нет, дающие новые силы чтения. Как это? Книга «Как спортивный тренажер» — да, та, которую она теперь читала и читала — определенно да. Эта книга читалась сама по себе, как это бывает со многими книгами? Нет, она не читалась сама по себе, ее читала «Воровка фруктов». Предстояло принять решение, и это решение должно было быть принято еще сегодня — Но что такого сегодня должно решиться? Нет ответа. И вот разглажена загнутая страница, закладка. У нее было ощущение, что страницу загнул кто-то другой. Она сидела на койке, продолжая читать историю мальчика, почти ребенка, который провел день, ночь и еще один день в другой стране, А когда вернулся домой, то выяснилось, что родные даже его не хватились. И эта история перешла у читательницы в другую, трансформировалась в момент, когда она ненадолго оторвалась от чтения, в новый, вариант которого не было в книге, но который без этой книги не сложился бы. Она читала стоя, как бегунья на старте, выставив вперед одну ногу. Для начала история превратилась в историю ее брата, который был младше ее на 10 лет, и который теперь, когда она читала, тут, в Виксене, там же, в Пикардии, бросив, несмотря на хорошие отметки, учебу в лицее имени Анри IV в Париже, осваивал с конца зимы ремесло плотника. В том эпизоде, который у нее сам собой придумался во время чтения, брат, находившийся в другой, чужой стране, в отличие от книги, оказался ночью в будке при канатной дороге, которую он взломал не один. Среди ночи к нему присоединился еще один человек, якобы горный турист, который, по его утверждению, заблудился в Альпийских горах и случайно вышел к подъемнику. Растянувшись на голом полу, поскольку в будке не было даже скамеек, не говоря уже о матрацах, эти два незнакомых человека в темноте болтали некоторое время, как это обычно бывает, в горных приютах, словно старые знакомые. В какой-то момент незнакомец резко прервал свою болтовню посреди рассуждения о прогнозе погоды на завтра или о чем-то другом. Может быть, он заснул, но нет никакого умерного дыхания, вообще никакого дыхания. Тишина в темной хижине не была мертвой тишиной, скорее такой, какая наступает, когда кто-то задерживает дыхание Собираясь совершить некое действие, определенно недоброе, герой этого рассказа, ее дорогой любимый брат, почти ребенок, находился в опасности, угрожавшей его жизни. Под рукой никакого оружия, только маленький перочинный ножик, который он пытался раскрыть в кармане брюк, но лезвие застревало. Прямо рядом, в темноте, теперь раздалось шуршание, постепенно нараставшее, и одновременно неотвратимо приближавшиеся, будто откуда-то сверху к лежащему на полу, временами шуршание затихало, замирало, полностью исчезало, пока не возобновлялось снова, сильнее, чем до того, значительно ближе, почти уже над самой головой, родной головой, а в недрах шуршания, словно в самой его сердцевине, все более явственный, только что локализованный грохот. Громыхание, которое вот-вот вырвется наружу и навалится на него, о чем ребенок в горной хижине, без света, там, в чужой стране, уже чуть ли не мечтал. Такими устрашающе таинственными были все эти предшествующие перерывы с угрожающими паузами в тишине, настолько пугающими, что от них разрывалось сердце. Как ее могло занести так далеко от книги в сторону какой-то мистической истории, если не сказать триллера, с собственным братом в роли потерянного, покинутого всеми ребенка? Значит, эта коморка, в которой она сидела и читала, никакой особой, только ей предназначенной, защитной силой не обладала, как это представлялось в воображении, назад книги, к чтению, слово за словом. Там такое же шуршание в темноте, а предвестники — грохот, оглушительный грохот. Но только то, что свалилось, обрушилось на лежащего мальчика в книге, оказалось при свете фонарика всего-навсего походным рюкзаком, который все это время стоял у него в изголовье на полу, а потом, по неведомой причине, медленно, очень медленно принял наклонное положение и начал съезжать, пока совсем не свалился с грохотом. «Хватит привидений!» довольно ужасов. Мальчик остался цел и невредим, и на следующий день благополучно добрался до дома, и целой и невредимой осталась его тайна, которая с этого момента будет сопровождать всю его жизнь. Коморка все же оказалась правильным местом для чтения. Книга и коморка. Главное, что она... Занялась тут чтением в нужный момент, получается, что чтение из всех разновидностей ее суеверия самое надежное, разновидность, которой она больше всего доверяет, которая кажется ей способной на многое, разновидность, превосходящая все остальные, выходящая за пределы всех привычных укоренившихся, слишком укоренившихся разновидностей. То, что в процессе чтения через него, погружаясь в него, в силу него и благодаря ему, можно было и действительно удавалось защитить его, его, столь важного для нее. Вот в чем заключалась ее вера. Это была ее вера и одновременно уверенность, уверенность веры, как это называлось когда-то. Прибывая в такой уверенности, что она своим чтением обеспечила ему, брату, надежную защиту, она тут же позвонила ему, не поприветствовав его, не пожелав ему доброго утра в этот прекрасный воскресный денек и так далее, а главное, не спросив его о самочувствии, сестра, воровка фруктов, запинаясь, сообщила, что она сейчас собирается к нему. Она не оставила ему времени на то, чтобы вставить хотя бы слово, ведь и так было ясно. У него все прекрасно, и иначе быть не могло. Ему значительно лучше, чем ночью, а самое прекрасное ждет его еще впереди. Только уже потом, после звонка, она спросила себя, почему он не ответил ей таким же запинающимся лепетом, зайдясь от восторга. Что означало это его шумное дыхание? пробивавшееся сквозь ее лепетание. Дыхание, похожее почти на стон. Может быть, он хотел ей что-то рассказать? Рассказ и стон? Темно-желтое мерцание вместо серого света от дождя сквозь трещины в стене. Солнце вернулось. Удивительно, хотя, может быть, и нет. Она хотела избавиться от солнца на этот день, лишь бы не видеть сегодня ни единого солнечного луча, Но солнце осталось, оно светило и светило. Жаль светлой сере. На прощание, прежде чем уйти из гостиницы между двумя магистралями, опять прощание, взгляд в комнату, которую покинул на заре ее спутник, сопровождавший ее накануне, вернувшийся в новый город, чтобы развозить на своем скутере еду. По воскресеньям довольно выгодное дело. Некоторые клиенты чуть ли не до вечера встречают заказ в пижаме или халате. Комната чисто убрана. Стол и стул стоят почти в геометрическом порядке. Одеяло и белье на кровати без единой складочки. Так заправляют постели в армии, в интернате, в детском доме. В одном из уголков, на явно недавно выметенном полу, она была экспертом по этой части, что-то лежало, опорщилась что-то очень мелкое, кисточка, которая, вероятно, оторвалась от шерстяной шапочки Вальтера. Так его снова будут звать в эту минуту. Она бережно подняла кисточку и еще бережнее убрала ее к себе, а потом коснулась пальцем собственного лба и стала ждать с такой силой и так долго, что там, посередине, образовалась продержавшаяся до самого вечера, а может быть и дольше, Круглое красное пятно, какое можно увидеть на лбу у женщин из Индии. Она уже собралась уходить из Ауберж-де-Дьёб, из будущей гостиницы в глубине страны, но хозяин перегораживал ей дорогу на каждом этаже, на каждой лестничной площадке, у каждой колонны в обеденном зале, это делалось без специального намерения, непроизвольно. По неловкости, которая временно образовалась у него, она же, знакомая по собственному опыту с такими состояниями, приняла это как должное и с преувеличенной осторожностью обходила его, превращая все в игру. Старик не играл. Он даже не осознавал, что все время стоит на пути этой молодой незнакомки. Недавнее яростное добродушие на его лице с невероятно большими для его возраста глазами сменилась сплошной серьезностью, горькой, горестной, умоляющей. Помимо этого, поскольку она один раз уже поработала у него официанткой или служанкой, он придумывал ей все новые поручения, исполнение которых оттягивал ее уход. Фильтры от кофейной машины нужно не просто отмыть до последней зернинки, но еще и вытереть насухо тряпкой. Нет, не той. оставляет царапины, вон той. На плите в кухне она не заметила крошку от тоста, а в своей спальне оставила незакрытым окошко, только прикрыла и штору толком не задернула. И вот еще воск от свечи на столе в обеденном зале и провод музыкального автомата не вытащен из розетки. Когда же дело дошло до расчетов, он надолго исчез в своей бывшей конторе, чтобы принести ручку и бумагу. Как? Он возьмет с нее деньги за эту одну ночевку? Да, она сама ему это предложила. Коморка под лестницей оказалась для нее дороже денег, а для хозяина предприниматель всегда остается предпринимателем. Это ее пожелание. Показалось совершенно естественным, или, быть может, он просто делал вид, чтобы выиграть время. а процедуру составления счета он вообще растянул до бесконечности. Он прорисовывал цифры и буквы, буквально рисовал их, каждую цифру расписывал словами, в скобках, даже те, которые относились к дате, день, к которому он добавил «диманш», воскресенье, потом месяц и год. Ему понадобилось столько времени на это, что она, в конце концов, подсела к нему сбоку, и стала наблюдать, как он пишет и рисует, пока он не прорисовал последнее. Гостиница в глубине страны. После чего он, получив от молодой незнакомки, как ее зовут, он знать не желал, банкноту. Небольшую сумму, но деньги есть деньги. Отправился за сдачей и снова долго не появлялся. Раза в три дольше, чем до того. И как медленно он плелся обратно, возвращаясь последний раз, все с той же, вполне возможно, намеренный, сопровождавший все его предшествующие распоряжения и действия серьезностью, нисколько не наигранный. Но ну вот, действительно, настало время выбраться из этой старой гостиницы на волю, выйти на просторы, на воздух, и, как ей вдруг показалось, самое время, иначе будет слишком поздно. Что будет слишком поздно? Все будет слишком поздно. Едва она только после растянувшегося молчаливого прощания собралась уже было переступить через порог, высокий, широкий, и с другого времени, как он вдруг потемнел. Владелец гостиницы, хозяин, стоял с другой стороны, словно намереваясь помешать ей, его гости, выйти, точно так же, как он накануне не хотел, как показалось на первый взгляд, впускать ни ее саму, ни ее спутника. Не хватало еще, чтобы он расставил руки, загородив выход. Но нет. Его руки висели, как обычно висят руки, что старые, что молодые, что детские. Быть может, только у совсем маленьких детей это иначе. И уже в следующее мгновение он отступил в сторону, пропуская ее. Он предложил взять ее багаж и выдержать его у себя хотя бы до вечера. Ведь по свободным просторам лучше ходить со свободными руками. Разве бывает что-нибудь лучше такой свободы, такой неотягощенности, полезной для души? Он, по крайней мере, в своей жизни старался по возможности передвигаться вообще без всякого багажа, максимум с зубной щеткой в кармане. Она ответила, что прекрасно себя чувствует, когда странствует с грузом на плечах. Без приличного груза ей как будто чего-то не хватает. В долгом путешествии, как правило, день для нее начинает считаться, начинает что-то значить, обретать ценность, только с того момента, когда она берет на плечи свою отнюдь нелегкую поклажу. Только тогда день для нее становится днем, даже если это происходит к вечеру или вовсе на закате. Особенно в походах по чужим землям. Такому наступлению ее личного дня при первом шаге с грузом на плечах предшествует появление дополнительного особого света. Она ощущает себя тогда надежно вписанной в координаты чужой земли, и чего не происходит, когда она перемещается по знакомой, родной земле. Он спросил в связи с этим, является ли Вексенское плато Пикардия, и в частности департамент УАЗа, для нее чужой землей. Она ответила «Да». Он сказал, что заметил у ее спутника алапмат, перевести как с темной кожей было бы неправильно, и у нее при всех принципиальных отличиях одну общую черту. Нет, две общих черты. Во-первых, кривой пробор, две абсолютно кривые линии, даже не линии, а какие-то дикие зигзаги, которые, как две капли воды, похожи друг на друга. И во-вторых, точно так же похожи один в один. Венки на висках у нее на правом виске и у молодого человека на правом или наоборот извилистые, много-много одна на другой, вплотную вздувшиеся, хотя, говорят, вздувается только жила на лбу, артерия гнева, но у вас с обоих такие вздувшиеся изначально и в спокойном состоянии, может быть, от общей усталости, хотя вот и сейчас у нее на виске извивается такая вздувшаяся вена, почти объемная, как встречается обычно на висках у скульптур, Да и то только, если это мужская голова. Она спросила, что это может значить. Он же, оставив ее вопрос без ответа, дал ей на прощание полосатое перо конюка. И к этому еще зуб кабана, клык, длиной почти с палец, острый и твердый, как гранит». Он проводил ее до тропинки, которая вела в сторону от перекрестка, и которую знал только он, местный житель. Она дала себя проводить, как будто это было неотъемлемой частью воскресного похода, и даже разрешил ему, у каменной стенки, отделявшей тропинку от территории, примыкавшей к магистралям, подсадить себе, сделав лесенку, как в старые времена, сказали они одновременно. в один голос. При этом вполне можно было обойтись и без всякой лесенки. Стена едва доставала до плеч, и вся уже осыпалась. На той стороне уже одна, она опять некоторое время шла, пятясь назад, даже не разобравшись еще, где она находится и куда ведет эта дорога. Ее взгляд целиком и полностью был поглощен этой местностью, которая приютила ее на ночь и потом до настоящего момента. Местность. Место. Да. Там все это и было. Там все это разыгрывалось. Там проглядывает она. Бойница в стене коморки под каменной наружной лестницей. Игра продолжается. Неожиданное острое желание вскочить на лошадь и помчаться вдаль по полям, невзирая на это сугубо личное наше воскресенье. При этом она, считай, никогда и не сидела на лошади. Вместо этого она для начала просто пошла вперед, не поднимая головы, с опущенным взглядом, но смотрела она не на носы ботинок, как советовал ей отец, а скорее целенаправленно на землю, стараясь не видеть ничего, кроме земли под ногами. Сзади... и со стороны, издалека, совсем издалека, она выглядела тяжеловесно, неуклюже, почти горбуней, со своим мешком на плечах, напоминающим военное снаряжение, и двигалась она, покачиваясь, неуверенной рысцой. Невозможно поверить, что это то же самое существо, которое вот только что в роли служанки вдохновенно кружилось по всей гостинице. И снова речь шла о силе, удерживая в поле зрения исключительно землю во время своего движения по тропинке. Она надеялась таким образом набраться сил или пополнить снова запас, добыв их из подземелья, и это ей удавалось. Только не сводить взгляд, по крайней мере пока, со светло-песчаной дороги, по которой она шагала буквально походным шагом. Глаза должны фиксировать исключительно землю. Ни в коем случае не поднимать головы, чтобы осмотреться или посмотреть на что-нибудь, неважно на что. И самое главное — избегать взглядов на небо, равно как и взглядов ищущих горизонт, иначе сила покинет ее тут же и сразу. Ей было на руку, что на тропе не осталось ни одной лужи от ночного дождя, в которой могли бы отражаться какие-нибудь дали или, не дай бог, небо, высокое летнее небо. и тем самым выбивать ее из ритма собирания силы во время ходьбы. Вексенское плато здесь, в Пекардии, состояло ведь в своей основе из пористой извести и водопоглощающего гипса. И потому весь дождь еще до рассвета утек в подземное царство. Укрепляла силы и то, что здесь приходилось двигаться по-прежнему не поднимая глаз, по такой почве, которая в глубинах была вся пронизана бесчисленными пересекающимися и сливающимися ручейками, которые потом где-то далеко-далеко у подножья плато в одной из его частей выходили на поверхность в виде источников. В какие-то мгновения ей казалось, будто она определенно слышит пробивающийся к ней из-под поверхности земли многотысячный ток. вливающейся в воскресную сельскую тишину, среди которой она продвигалась шаг за шагом, не сводя глаз с дороги в своих мыслях. Один сплошной, одинаковый шум, журчание из недр плато. А может быть, журчание и бурление исходит скорее от, как говорят об этом, желтые треугольники на обочине тропинки, проложенных тут труб, по которым поступает газ из России или еще откуда. Или это журчало нефть в подземном нефтепроводе? Не тот, что начинается на краю Арктики у мыса Бароу, Аляска! Ах, Аляска! Ах, Россия! Даже если вместе журчащей воды, журчание газа и нефти это тоже прибавляло силы, ощущение, как от пружинящих футбольных мячей поговорить с сибирской подругой, поприветствовать ее по-воскресному. Сейчас в этом не было никакой нужды, Она и так ее как будто приветствовала тем, что шагала, погруженная в мысли по пикардийскому плоскогорью. По прошествии некоторого времени она позволила себе остановиться, поднять голову, оторвать взгляд от тропинки, которая, кстати сказать, успела уже расшириться и превратиться в дорогу, помеченную тут и там конским навозом. Интересно, в ходу ли еще словосочетание «конские яблоки»? Первое впечатление – От ландшафта, без лесов, с виду ровного, чувствуется плато. Ощущение, будто ты находишься в некой части целой земли, при том, что эта часть одновременно символизировала собой целое, являясь его центром. Не может ли подобное ощущение обнаруживаться или, как это сказать, выводиться наружу повсеместно, в определенный, не поддающийся определению момент при известных или неизвестных обстоятельствах? Не повсеместно, но точно то тут, то там, как, например, здесь и сейчас. Вся местность, а вместе с ней вся земля простиралась до горизонтов, словно диск, но не совсем плоский. А если смотреть с той точки, на которой сейчас находилась воровка фруктов, маркируя собой его центр, немного выпуклый, слегка скругляющийся по краям вдалеке, и у воровки фруктов в следующий момент возникло впечатление, будто она стоит на спине, на самом горбу кита вполне определенного, того самого кита, который по преданию проглотил докучливого глашата и несчастье пророка Иону, брошенного в море на съедение рыбам, и в чреве которого до того, как кит его выплюнул на землю, тот провел немало дней и ночей, имея достаточно времени, чтобы подготовить свои грозные пророчества, сулящие беды Ниневии. или к какому другому древнему городу мира. Вместо журчания и бурления из подземелья, теперь из чрева кита бурчливое мелочное ворчание и сердитые проклятия, посылаемые ионой ввиду приближающегося конца света. Но история воровки фруктов и ее ближних не место для всяких разных космических иллюзий. Убирайтесь прочь из этой истории библейские образы, особенно из Ветхого Завета. Те, которые допускают соотнесение с теми или иными актуальными событиями, вроде того, возвещающего беды пророка, вроде конца света. Следует избегать любого соприкосновения с древними историями, которые, как утверждается, якобы не утратили своей актуальности и по сей день, бежать от них, как от чумы или холеры, если в истории воровки фруктов и могут появляться библейские образы, то в лучшем случае такие, которые ни тогда, ни сейчас не являются актуальными, как, например, картина, проникновенно и вместе с тем монументально изображенная Никола Пуссеном, родом из небольшого городка Лес-Андели в Нормандии, недалеко от пикардийского Вексена. Встреча на поле во время летней жатвы Руфи и Вуоза. вставших впоследствии супругами. До этой картины в данной истории еще дело не дошло и не дойдет до самого конца. Она шла, обратив лицо к солнцу, дальше на восток, утренним часам, который уже приближался к полудню. Ветер, мягкий после дождя, дул на плоскогорье с запада, с вечерней стороны, где, впрочем, до вечера еще должен пройти целый летний день. Дорога опять настоящая, плавно изгибалась, и на сей раз вела действительно к дворцу, к одному из многочисленных дворцов, тут, в Виксене. В каждой деревне имелся свой дворец, часто спрятавшийся между хозяйственными постройками. Такое еще нужно было найти. Этот же дворец стоял в гордом одиночестве. На этом же месте возвышался когда-то другой дворец, возведенный Вильгельмом Завоевателем, но и тут прочь от истории. И тут... Должно было действовать правило. Касаться всего исторического только издалека. Вот почему воровка фруктов обошла замок завоевателя стороной, справа или слева, и свернула к уже убранным полям, к бездорожью, к ревящемуся пространству. В отличие от своей матери, она не слишком интересовалась дворцами, разве что только потаенными. Целый год она прожила недалеко от Версальского дворца, не испытывая ни малейшего желания посетить его. Ее отец, который в молодости, как он утверждал, все читал, высказался как-то по поводу дворцов и замков, заметив, что до сих пор не понимает, почему землемеру или кем он там был в романе Кафки, так нужно было проникнуть в замок на горе, и почему он вместо этого не остался внизу в деревенском трактире. Что же касается лично ее, дворцы не привлекали воровку фруктов, уже хотя бы потому, что при них, как правило, не было фруктовых садов. Считается, что история, так называемая, та, которая пишется с прописной буквы «с» «и», не может избежать маленьких историй тех, что пишутся со строчной «с» «и». В том смысле, в каком говорит жирный мясник-насильник, обращаясь к невинной девушке в одной из знаменитой пьесе «Тебе не избежать моей любви». Неужели так и есть? Неужели так и было? Неужели так будет вечно? Или нет? Или все же да? Как бы то ни было, первый, кто попал с воровки фруктов на воскресном пути через поля, был человек, который буквально искал своего предка, пропавшего без вести тут, в Виксене, в последние дни Второй мировой войны более чем семь десятилетий тому назад. Она как раз собиралась пересечь одно из кукурузных полей, которые здесь, на возвышенности, еще оставались неубранными, чуть ли не единственные из всех, убирать их будут только осенью. Кукурузные листья бешено шуршали на ветру, это неистовое шуршание, похожее чуть ли не на рев бури, ни с чем не перепутаешь. Но среди этого буйства можно было уловить другое шуршание, отдельное. меняющая свое местоположение внутри поля, то приближающаяся, то удаляющаяся, то перемещающаяся в одну сторону, то в другую, то вперед, то назад. Она остановилась на границе поля и приготовилась к встрече с каким-нибудь крупным животным, как тогда с отцом, перед чащей, ожидая увидеть зверя не меньше оленя, такого, каким его рисуют на дорожных знаках, на обочинах в сельской местности, в прыжке. Было такое ощущение, что там, сквозь плотный строй кукурузных стеблей, выше человеческого роста, продирается тот же самый человек, вышедший из чащи в свое время. Только этот, вместо лесных плодов, держал в руках аккуратно сложенные по порядку кости, берцовые или какие то другие, которые он называл как-то иначе. Но не кости в руках удивляли в этом человеке. Обращал на себя внимание свет, исходивший от него в тот момент, когда он вышел из глубины кукурузного поля, темного внутри, почти по ночному черного, несмотря на вездесущее солнце вокруг. Эта светлая личность не несла в себе никакой опасности и продолжала излучать свет и тогда, когда мужчина, коротко поприветствовал воровку фруктов, безо всякого перехода, как будто это было совершенно естественно, принялся рассказывать о своих многолетних поисках своего пропавшего без вести отца. Сын, военный ребенок, уже успел состариться, но до сих пор отец являлся ему во сне. Раньше, до недавнего времени, сын искал его среди живых, если верить снам, Отец пребывал в добром здравии, вот только жил он где-то в стороне от всего, где точно неизвестно, но определенно в здешних краях, где его видели таким же августом, как сейчас, более чем 70 лет тому назад. С недавних пор, правда, когда отец являлся во снах, он одновременно... предстает другим человеком и указывает вместо конкретной могилы в конкретном месте на всю эту область. Вексен, Пикардию. Сыну казалось, будто он слышал во сне, как отец или тот другой поет низким голосом Джонни Кэша. «Нет такой могилы, которая может сковать мое тело». И действительно, как знать, кто возьмется утверждать, что его отца нет живых? Разве... не становится в наши времена все больше и больше тех, кто доживает до ста лет. И разве не он, его сын, которому уже перевалило за семьдесят, опубликовал в местной вексанской газете, оставляющей перед страницами с сообщениями о забитых насмерть и сгоревших в машинах, отдельную страницу для стихотворного творчества местных жителей, свою поэму, в которой была строчка в вольном переводе, звучащая так «Невероятная вставай», «И оживись!» И в соответствии с этим, после того, как он побросал все кости обратно, стоя спиной к кукурузному полю, одно за другой, то через правое плечо, то через левое, словно исполняя какой-то ритуал, он живо вытащил, как делал обыкновенно на протяжении десятилетий, фотографию своего отца, совсем молодого, и сунул ей под нос, в полной уверенности, что... Уж она-то, странница, непременно узнает пропавшего и так. Именно она и никто другой поможет ему найти отца. Это непременно нужно сделать. Нельзя допустить, чтобы пропавший без вести до скончания века оставался пропавшим без вести. Нет боли больнее и нет безутешнее безутешности, чем те, которые постигают тебя, горюющего о пропавшем. Горюя о пропавшем, он горевал не об отце, а его ребенке. И ничто не взывает к небесам так громко, как взывает боль по пропавшему ребенку. Он видел это по глазам незнакомки. Она была его союзницей. Образ его отца по-настоящему запечатлелся в ее памяти. И если сейчас у него польются слезы, у нее они тоже польются. Но он не плакал. Он, правда, тяжело дышал, но это происходило от твердой уверенности, отличной от презираемой им надежды, которую он считал пустышкой. Уже почти развернувшись, чтобы продолжить свои поиски, он обнимает ее, и она принимает его объятия. Без обычных в таких случаях, как он не раз с этим сталкивался на собственном опыте, и как это можно увидеть по телевидению, когда показывает объятия, похлопывание по плечам, похожие на... растукивание, предпринимаемое для того, чтобы выявить что-нибудь, какое-нибудь движение чувства, готового заявить о себе, как в музыкальном зачине, и отвести его в сторону. Какое-то время она потом шла, двигаясь не только на восток, навстречу солнцу, но и отклоняясь в сторону, то вправо, то влево, просто пересекая местность, как получалось, и ничего особенного не происходило, о чем можно было бы рассказать или, как гласила формула старых историй, не случалось ничего достойного отдельного рассказа. И вместе с тем было ясно, что и от этого бессобытийного движения вперед, когда глаз ни за что не цепляется, и ничто не привлекает особого внимания, останутся картины и образы, которые отложатся где-то внутри. Картины и образы, не имеющие ничего общего с обычными фотографическими снимками или зарисовками, не говоря уже о библейских историях. Это были самые... Обыкновенные картины местности и мест, которые просто попадались по пути, мест, которые даже толком не воспринимались, а просто проплывали мимо, походя. И то, что относилось к остаточным изображениям, которые не образовывались, если глаз специально фиксировался на ком-то или на чем-то, или если что-то становилось предметом специального наблюдения, тоже относилось и к образам тех мест на земле, мимо которых ты проходишь, не отмечая никаких особенностей, никаких бросающихся в глаза деталей, никаких достойных рассказа событий. Образами они становились только потому, что человек не осознал их в текущий момент. Они возникали лишь позже, но в отличие от остаточных изображений, не сразу, но значительно позже, много-много позже, часто по прошествии нескольких лет или десятилетий, причем не в глазах, за веками. а скорее во всем теле. Идущая сейчас по просторам, не обращающая внимания ни на что вокруг, однажды утром или вечером, скажем, лет через восемь, находясь в какой-то комнате, неважно где, согнет руку в локте, и только в этот момент увидит тот железнодорожный придорожный крест, мимо которого она как раз проходит в настоящее время, образ из прошлого, настоящего и будущего одновременно. Да, как это ни странно и образ из будущего. Она выйдет из комнаты на балкон в дом возле порт де а из локтевой впадины выпорхнет и заполнит все ее существо образ водонапорной башни в жепсей, мимо которой она как раз проходит мимо, мыслями где-то, совершенно в другом месте. Стоя на балконе, она сделает шаг вправо, и вот уже та светлая волна с пенистыми пузырьками на поверхности ручья под названием Ревион сразу за деревней раи не доходя до деревни Делинкур, увиденная ей только что здесь и сейчас, заискрится потом, захватывает целиком и полностью в виде образа явившегося из-под пяток той самой женщины, стоящей там на балконе или откуда еще. Она опустит голову и увидит уже давно пустой крольчатник в деревушке Тюмбрель, осленка, который топчется в полном одиночестве под каким-то деревом, недалеко от местечка Валангужар, ласточкино гнездо под крышей церкви в Монжаву. Она раскинет руки и увидит бывшую усадьбу Сары Бернара на бью де рон Самой высокой точки вексенского плато, а через окошко книжные полки, где, среди прочего, впоследствии обнаружится томик стихов Антонио Мочадо под названием Соледадес, Одиночество. Она встанет на цыпочки и заметит прачечную на окраине Шимон Анвиксена, все стиральные машины с открытыми дверцами и пустые, кроме одной. в барабане, который бултыхается слева направо и справа налево, синий ком явно рабочая одежда вращается, вращался, будет вращаться и подобные образы, остаточные изображения давних лет и десятилетий, допусти, она их только к себе всякий раз, в отличие от ежечасных, ежедневных остаточных изображений, означали бы. Продолжать играть дальше. Игра не окончена. Ты в игре, моя дорогая, все еще.